глава 27 алена все мои надежды на то чтобы все-таки понравиться родителям миши были разрушены моим семейством стоило им только перешагнуть порог нашего дома но я ведь просила говорила заприте матильду на что мне было отвечено не говори глупости алена но не станет казано щенка нападать ты слишком мнительная ага и вот что получилось Екатерина Петровна и так меня не взлюбила, кажется, с первого взгляда, а со второго еще только сильнее. Ее идеальная невестка Инна. И девушка для Миши идеальная тоже Инна. Так и пресса вся считает, и те, кто комментарии под нашими совместными фотографиями оставляет. Можно подумать, я сама не понимаю, что по всем законам логики он не должен был влюбиться в меня. Зачем ему нужна деревенская девчонка? если он может получить любую. Миша – самый завидный холостяк в городе. И этот завидный холостяк на полном серьезе был готов поселить в своей квартире в элитном районе 15 моих курочек. Но я вовсе не собираюсь приносить себя в жертву и расставаться с ним. Пусть на это надеется куча доброжелателей. Я влюбилась. Впервые влюбилась по-настоящему. И это случилось даже раньше, чем я поверила, что он не мошенник. Так что теперь моя задача – расположить к себе его родителей. Но возможно ли это с моей семейкой, которая немного… Ну, как бы это сказать? Ничего, поднимем торт с пола, зальем глазурью и будет как новенький, решил предложить решение конфликта дядя Женя. Моя семейка ненормальная. После его слов все присутствующие наконец начали отходить от шока. Мама засуетилась, отправившись запирать Матильду. Я отпустила щенка на пол, прикидывая, будет ли вежливо предложить их Екатерине Петровне сменную одежду. Как там у них, в высшем обществе, принято это Я в панике посмотрела на Мишу. «Мам, не хочешь переодеться?» предложил он, отчетливо прочитав на моем лице призыв о помощи. «Хочу ли? Нет». Я за этот костюм не для того сражалась в магазине с другой покупательницей, чтобы не иметь возможность его носить. Первичный шок у мамы Миши, очевидно, прошел, и теперь она вернулась к своему привычному тону. Костюм, о котором она говорила, представлял собой строгую серую юбку, пиджак и блузку под ним. Ткань, очевидно, была очень качественной, ведь сидел костюмчик на ней действительно прекрасно. Оставалось только надеяться, что от этой ткани тоже прекрасно отстирываются пятна. «Ну и ходи так! Главное, спиной никому не поворачивайся!» Посмеиваясь, бросил ей отец Миша. Он вообще был человеком попроще и ко мне относился вполне даже хорошо, в отличие от его супруги. «Екатерина Петровна, идемте!» – поспешила вмешаться я. «Я дам вам сменную одежду». Мы с ней вместе поднялись в мою комнату. Я приехала всего на пару дней, поэтому из вещей у меня была одна только средних размеров сумка. Больше брать не хотелось, потому что я добиралась на поезде. Конечно, Миша предлагал отвезти меня и даже настаивал, но было что-то особенное в том, чтобы ехать в полупустом вагоне с книжкой, слушать стук колес и периодически поглядывать в окно, любуясь пока еще зимними пейзажами. Так что я отказалась. А теперь жалею, ведь мне абсолютно нечего предложить маме Миши, кроме того самого розового спортивного костюма. Надо было видеть лицо Екатерины Петровны, когда я вручила его ей. — Извините, — виновато вздохнула я, — больше ничего нет. — Вы очень любезны. Вежливый ответ произвел иное впечатление из-за ледяного тона. Но она забрала костюм из моих рук. Тогда вы переодевайтесь, а я пойду. Честно говоря, мне хотелось сбежать, а еще, чтобы сегодняшнее семейное мероприятие побыстрее закончилось. Алена, подождите, остановила меня женщина. Давайте на чистоту. Сколько? Что? нахмурилась я. Сколько вы хотите денег? Я хочу, чтобы вы перестали морочить голову моему сыну. Я так и раскрыла рот от удивления. «О чем она? Нет, я, конечно, понимала, что не понравилось ей, но...» «В чем вы меня обвиняете?» — с вызовом спросила я. «Да в том, что вы мошенница. Это же очевидно. Охотница за деньгами. Послушайте, я все понимаю и готова пойти с вами на сделку». «Очень интересно получилось. Сначала я считала Мишу мошенником. Теперь меня саму мошенницей посчитали». Я бы оскорбилась, если бы сама не подумала также о ее сыне. Вместо того, чтобы скандалить и возмущаться я рассмеялась. Не зря говорят, что мужчины выбирают спутницы девушек, которые похожи на их маму. — О чем вы? — не поняла Екатерина Петровна. — Не беспокойтесь, я никакая не мошенница, и деньги меня не интересуют. А в Мишу я влюбилась, потому что он... Тут я хотела перечислить все его положительные качества. Спокойный, надежный, умный. Но все это не то. Потому что он — это он. И я всю жизнь ждала именно его. Она поджала губы, взглянув на меня с настороженностью. Но потом ее взгляд как будто даже потеплел. «Я вас отлично понимаю», — продолжила я. «Я и сама приняла Мишу за мошенника». Подумала, что он вор и обманщик, но потом узнала его получше и увидела, какой он замечательный. Да, я тоже немного мнительная, но осторожность никогда не помешает. Я уверена, что если вы узнаете меня получше, то поймете, как сильно я влюблена в вашего сына. Подобная откровенность мне не свойственна, но я отлично понимала, насколько важно выстроить с мамой парни хорошие отношения. Если ты ей симпатична, Она поддержит в трудный момент. Если же нет, о, она способна превратить твою жизнь в ад. Поживем, увидим. В конце концов вздохнула Екатерина Петровна. Вы все же подумайте над моим предложением. Но мне не нужны. А я настойчиво прервала на меня. Подумаю над вашим. Я выдохнула с облегчением. — Что ж, первый шаг сделан. — Спасибо. Ну, вы тогда переодевайтесь, а я вниз пойду пока, помогу маме накрыть на стол. Она смерила взглядом розовый костюм, обреченно вздохнула и кивнула. Счастливая я поспешила покинуть ее, пока она не передумала. Внизу кипела подготовка к застолью. Мама, узнав, что мы хотим ее познакомить с семьей Миши, решила приготовить все свои фирменные блюда. Запеченная курица, салаты, выпечка. В воздухе витали аппетитные запахи. Из телевизора тихонько играла музыка. Создавалось впечатление, что мы собрались праздновать Новый год. Опять да. Что-то в этом году мы его слишком часто празднуем. В целом почти никакой новогодней атрибутики в гостиной не было. Но ключевое слово «почти». Елка гордо возвышалась рядом со столом, мигая разноцветными огоньками. Когда я спросила, почему ее не убрали, выяснилось, что мой дядя Женя еще не успел насладиться праздником и приедет к нам в гости только в том случае, если елка останется его дожидаться. Мама очень хотела собрать сегодня все наше семейство, Показать родителей миши какие мы дружные. По ее мнению, семья – это самая большая гордость. Что ж, тут я не могу поспорить. В конце концов, если бы моя семья не пригласила в ту новогоднюю ночь Мишу к нам домой и приняла бы его как родного, то мы с ним так и не узнали друг друга. И не влюбились бы. Моя мама о чем-то мило беседовала с папой миши Прямо бальзам на душу. Тетя Света расставляла тарелки. Дядя Юра носил блюда из кухни. Мише поручили протирать бокалы, а дядя Женя зачем-то оглядывал елку со всех сторон. Этот факт заставил меня напрячься. Что-то не так? поинтересовалась я, подходя ближе. О, Аленка! Да нет, все нормально! Дядя Женя не помедлил. Стоит же, вроде, да? В смысле? Но просто веревка мне понадобилась, чтобы дерево во дворе подвязать. Я ее отсюда забрал. Но вроде стоит. Стоит, напрягшись, подтвердила я. Но, может, вернуть все же? Алёна! Миша окликнул меня, отвлекая. Повернулась в его сторону и наткнулась на полный тепла взгляд. Мы с Мишей не виделись несколько дней, потому что я приехала раньше. Со всей этой нервотрёпкой я только сейчас поняла, как сильно соскучилась. Подошла к нему, и он взял меня за руки. — Как ты? — спросил он, а затем, улечив момент, прижался губами к моему лбу. — Отчаянно пытаюсь понравиться твоей маме, — пожаловалась я. — Ты ей уже нравишься, — ответил на это Миша. — Она просто еще не в курсе. Я усмехнулась. Так, но все готово, раздался голос моей мамы. Михаила, где ваша? А, вот и Екатерина Петровна. Та в розовом костюме появилась на пороге гостиной. Мама, тебе очень идет, рассмеялся Миша. Уж больше, чем мне. Я улыбнулась воспоминанием. Не сомневаюсь, отозвалась та. Ну, давайте скорее садиться. Когда все наконец расселись. Миша помог моей маме принести солидных размеров блюдо с горячим, а затем все приступили к еде. Ничто так не сближает людей, как вкусная еда. Мама Миши поначалу некомфортно себя чувствовала в вынужденном наряде, но позже расслабилась. И, Кажется, она действительно ко мне потеплела, и это не могло не радовать. Пушок, мой любимый подарочек от Миши, носился у нас под ногами. Кот-барсик важно поглядывал на непрошенного гостя с высоты тумбочки. Все смеялись, веселились, общались и... Кажется, все идет успешно. Несмотря даже на цирк, устроенный моей козой, знакомство двух семей проходит хорошо. Даже дядя Женя не говорил странностей. Я тоже начала потихоньку расслабляться. В самом деле, что может пойти не так? «Прошу минуточку внимания», – произнес Миша, вставая из-за стола. Я, сидящая рядом с ним, заинтересованно повернула голову в его сторону. «Хочет сказать тост?» «Я думаю, все знают нашу с историю знакомства», – начал он. «То, что мы встретились, это было настоящим новогодним чудом. Но я, конечно, понял это далеко не сразу. Расстроился, что не доехал до коттеджа, что машина заглохла». Но сейчас я счастлив, что повернул не туда. Он посмотрел на меня с улыбкой. Алена решила, что я мошенник, пыталась всеми силами прогнать меня. А когда я все-таки уехал, ты отправилась за мной. Я улыбнулась. Теперь все это было светлыми воспоминаниями. Ален, я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты тогда за мной отправилась. Спасибо, что вошла в мою жизнь и в ней осталась. А еще я бы хотел, чтобы ты исполнила мое новогоднее желание. — Какое желание? — спросила я озадаченно. — Я ведь пожелал тогда, чтобы... — Алена, вставай! — резко прокричал он. — Чтобы я встала? — озадаченно переспросила я, но подниматься начала. Миша резко притянул меня к себе. Я уткнулась ему в грудь, а сзади послышался грохот повисла тишина я медленно оглянулась и что и следовало ожидать на стол упала елка собственной персоной прямо на то место за которым сидела я краем глаза заметила как бартик удаляется из комнаты с чувством выполненного долга так и свалил ее о господи алена ты цела засуетилась моя мама я в порядке Севшим голосом промямлила я, немного отстраняясь от Миши. Он нахмурился. «Почему она упала? Она же была привязана!» Возмутился он. «А я говорил, не надо было отвязывать!» Набросился на Женю дяди Юра. «Какой кошмар! У вас тут везде опасность!» Ахнула Екатерина Петровна. «Мы сейчас же уедем!» «Ну вот, все начинает разрушаться!» А ведь все было так хорошо. Расстройство захлестнуло меня с головой. Я даже забыла, что Миша собирался мне что-то сказать. Стоп! Прекратил суету и ругать одним словом он. Я очень долго искал подходящий момент. И, видимо, он не наступит никогда. С другой стороны, Ален, рядом с тобой каждый момент подходящий. Неожиданно Миша опустился на одно колено. И я все поняла. Алена, ты потрясающая девушка. Ты сводишь меня с ума с самой нашей первой встречи. Я люблю тебя. Миша сделал паузу. Я же была готова разреветься. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной всю жизнь. Алена, ты выйдешь за меня замуж? Ну и что можно на это ответить, кроме как? Да, конечно, да! Опомнившись, мои домашние зааплодировали, щенок залаял, а Миша надел мне на палец чудесное кольцо. Пусть падают елки, сбегают козы, ломаются машины. Пока мы вместе, мы с Мишей совсем справимся.